Король, скорее вслед, смотреть за нею в оба. Горацио уходит. Ее кручина гложет об отце. Повалит беды, так идут, Гертруда, не врося скопом. Первую была глухая смерть Полония, вторую — Необходимость Гамлета сослать куда-нибудь подальше. Третье горе. Народ ворчит. Вся муть всплыла со дна. И все рядят и судят о кончине полония. Напрасно мы его зарыли тайно. Следующий случай Офелия — Офелия болезнь, в которой все становятся зверьми или тенями. Но верх всего — Из Франции тайком Лайерд приехал, держится поодаль, живет молвой и верит болтунам, а те ему все уши прожужжали про смерть отца. Виновных не найти, так все на нас и свалят. Эти страхи меня Гертруда стерегут везде и подсекают как осколки ядер. Шум за сценой. Королева. Что это Там за шум? Король. Швейцарцы Где? Пусть двери Охраняют. Входит придворный. Что случилось? Придворный. Спасайтесь, государь. Морской прилив, Размыв плотины, заливает берег Не шибче, чем с толпой Бунтовщиков лаэрт разоружает Вашу стражу. Чернь за него. И будто бы до них не знали жизни, не было порядка, И старины оплота общих чувств. Они кричат «Короновать Лаэрта!» «Да здравствует Лаэрт!» И в честь его бросают шапки вверх и бьют в ладоши. Королева. Обрадовались, перепутав след. Назад. Ошиблись датские собаки. Шум за сценой. «Король, дверь взломана. Входит вооруженный Лаэрт. За ним датчане. Лаэрт. «Где он, король? Уйдите, господа. Датчане. Нет, мы войдем. Лаэрт. Оставьте помещение. Датчане. Да ладно, хорошо. Уходят за дверь».